он будет нести её рисовальные принадлежности, а она шага чуть впереди, засунув руки в карманы куртки и зорко высматривая, где села каменка, почти неотличимая от обкатанного волной галыша, куда пролетела над головами крачка или ржанка. Покой, отдых, полная свобода. И через 10 дней, вернувшись в Лондон, он убедится, что с души у него свалился камень. Он проезжал через датский лес. Дыша светянули еловые посадки. Уже чувствовалось на расстоянии дыхание моря, солёный запах ветра перебивал смолянистые ароматы елей. Долг лишь охватило волнение, как ребёнка, который возвращается домой. Лес кончился. Остались позади тёмные ели, отрезанные проволочным ограждением от акварельных лугов и живых изгородей. Потом отодвинулись назад и они. Машина ехала по Дальнечскому шоссе. перед деревской и дрока. Когда Догглэш свернул на мыс и покатился в гору по дороге, которая дебает здесь стену разрушенного францисканского монастыря, раздался автомобильный гудок и мимо, обгоняя его, пронёсся ягуар. Догглэш разглядел кем на волосатую голову человека за рулём, поднятой в приветствии руку. Ягуар ещё раз взблеял на прощание и скрылся из виду. Стала быть театральный критик Оливер Лэтин проводит уик-энд в своём загородном доме. Далглишу, впрочем, это ничем не грозит, потому что Лэтин ездит из Лондона в Суссекс не для того, чтобы общаться с ближними. Для него, как и для его соседа Джастина Брайса, Монксмир это место, где можно отдохнуть от города и от людей. Правда, Лэтин бывает все реже Брайса. Далглиш встречался с ним раза два или три и почувствовал в нём отчасти родственную душу. Тоже внутреннее напряжение и неспособность расслабиться. Было известно, что Лэтим любит мощные автомашины и быструю езду. Далбиш подозревал, что для него это единственный доступный отдых на колёсах, гоняя машину на полной скорости из Лондона в Монксмирт и обратно. А иначе вообще непонятно, зачем ему загородный дом. Приезжает несчасто, женщин вообще не привозит, обустройством не занимается просто какой-то опорный пункт. для бешенных бессмысленных гонок по окрестностям. Явно он так выпускает поры. За поворотом показался так называемый дом с розмарином, и дал Гриш прибавил газ. Незамеченным тут, конечно, не проедешь, но зато можно сослаться на скорость. Мысль о мылио остановится, когда едешь так быстро. Проносясь мимо, он краем глаза заметил лицо в окне верхнего этажа. Как он и знал, в селе Кентров читала себе старейшиной маленького писательского посёлка Монкшмире, в связи с чем присвоила себе некоторые обязанности и привилегии. Коль скоро глупые соседи не докладывают ей о своём и своих гостей прибытии и отбытии, что ж, ей приходится брать на себя труд и выяснять всё самой. Она чётко улавливала на слух приближение автомобиля, расположение её дома как раз в том месте, где от Данвичского шоссе Опетляется грунтовая дорога на мыс, позволяла ей держать всё происходящее под постоянным надзором. Мисс Колтроп приобрела амбар Брауди, позднее переименованный в Дом с розмарином, около 12 лет назад. Приобрёлла подешловки и методом мягкого, но упорного нажима на местную рабочую силу, умудрилась также подешловке из старого но живописного каменного строения сотворить прилестное гнёздышко в сентиментальном вкусе своей публики. Она часто упоминалась в дамских журналах как очаровательный суфобский коттедж Селеи Калтроп, где на мирном лоне природы она создаёт чувствительные романы, излюбленное чтение наших дам. Внутри дома с размареном царили претенциозная безвкусица и полный комфорт. А снаружи он был оснащён всем, что, по мнению хозяйки, характеризует настоящее деревенское жилище. тут и две и красниковая крыша, требующая уймы денег на содержание и страховку, и грядки лекарственных трав, неприлично запущенные, садовод из миска окурок никакой, и маленький бассейн, в летнее время зловонная лужа, и голубятня, куда голубей так и не удалось заманить. Имелась и велось и делось выстреженная ложайка, на которую летом писательское братье выражение принадлежащее се리에 приглашалась Печаль. На Дженн Даглриш поначалу эти приглашения не распространялись, и не по той причине, что она менее других заслужила писательского звания, а потому, что как одинокое старое дева, она по шкале ценностей Мисс Кэлтроп попадала в категорию неудачниц, как в обществе, так и в личной жизни, и заслуживала только жалости и снисхождения.